Гулкая тишина гор. Прелюдия восьмая. Дачный домик родителей Алешина находился в предгорье Алатоо, снежных гор. И всякий раз, приезжая сюда, Сергей испытывал радостное волнение. Вот сейчас увижу родные лица, вот сейчас окажусь в знакомых с детства местах. В этот раз все вышло по-другому. Чтобы оказаться здесь, пришлось прервать гастроли, Ругаться с администрацией, лететь самолетом из Сибири сюда в Киргизию, из одного края света на другой, и в результате увидеть, что отец вовсе не при смерти, как причитала мать по телефону, с плащище скорбными интонациями. Конечно, отец болен кожа на лице бледная, с желтизной, скулы выперли, цвет глаз тоже изменился, стал водянисто-светлым, вместо привычной, такой привлекательной голубизны. Седые волосы поредели, но все равно они, как и прежде, причесаны и доходят до плеч. И выбрит тщательно, и ходит, даже спускается с террасы в сад, что-то делает там, хотя мать прикрикивает на него, а то и бронится. Ее поведение казалось Сергею притворством, страхом остаться одной посреди вдруг неожиданно оказавшегося враждебного окружения. Кто бы мог подумать, что Россия сама откажется от огромных территорий, в том числе и от среднеазиатских республик, которые были частью великой и единой страны. Безумие этой новой жизни впрямую коснулось Алешина. Он видел и притворство матери, и скорбь на лице отца, который, как и вся прежняя великая держава, оказался тяжело болен. Раньше Сергей охотно, иногда даже с радостью, брался за дела в саду, которые ему поручала мать или отец. Но сейчас он без всякой охоты вызвался прореживать кусты малины, лишь бы уединиться, обдумать, что делать, как выбраться из запутанной ситуации, в которую он попал. Срезанные ветки он бросал в кучу, которая быстро росла, кусты разрослись, давно не стрижены, Эта малина называлась ремонтантной, а они с отцом прозвали ее долгоиграющей, потому что она плодоносила за лето несколько раз. Вот и сейчас, несмотря на конец лета, то и дело на ветках попадались ягоды, хотя и мелкие, но все равно сладкие. «А помнишь, как мы с тобой здесь прятались?» Внезапно раздался голос отца, и Сергей даже вздрогнул от неожиданности. «Мы с тобой хохочем». а мать глазище свои таращит, ничего не понимая. Сергей сразу вспомнил то прекрасное лето, когда у них с отцом отношения сложились так прекрасно, как, наверное, никогда прежде. Бутыль с вином мы спрятали вот на этом самом месте, где я стою. Выпьем по стаканчику или листаем ноты, будто читаем, и не можем удержаться, смеемся. А мамка спрашивает, вы что, комическое читаете? Ну да, ты отвечаешь. именно комическую оперу. Да помню. Сергей невольно улыбнулся. Но столика уже нет, и скамейка подгнила. А все же на ней еще можно сидеть. Сергей Иванович покачал скамейку, сел на нее, поглядывая на сына с неким лукавством, приоткрыл полубежевой домашней пижамной куртки, слегка распустив пояс. Сергей увидел бутылку с напитком, засунутую во внутренний карман. Солнце стояло высоко в небе, прямо напротив них. И когда Алёшин старший вынул граненую бутылку из-под виски, наполненную наливкой собственного приготовления, она вспыхнула, играя темно-красными рубиновыми оттенками. Каково! Победно улыбаясь, сказал он, это тебе не твой меланхолик Шопен или Брамс, тут брат музыка посолидней. Тарарам. — прогудел Алешин-младший начальные бетховенские такты Пятой симфонии. — Вот именно, — подхватил Сергей Иванович. — Тарарарам! Поставив бутылку на скамейку, он вынул из кармана рюмки, наполнил их. — Мое собственное сочинение. Прошу оценить. Но ведь можно, Сережа, мне теперь все можно. Пей не торопясь, чтобы понять вкус. Вперед! Выпили. Сын выразил восхищение. а отец покровительственно кивнул, мол, знай наших. Налил по второй. — Папа, кирпича не забыл? — сказал он о соседе по даче, бывшем редакторе республиканской газеты по фамилии Кирпичников. Настя, его жена, вспомнил такое, вытащила из дачи бутыль с вином, ведра на два, которую Кирпич заделал, подкатил ее к арыку, и как ахнет камнем, виной полилось в вода стала красной. Кирпич наблюдал эту сцену, стоя на веранде в одних трусах. Нет, на нем были еще очки. Он их поправил, покачнулся, сказал, ну и правильно, и ушел досыпать. Замечу, не просыхал он больше недели, а когда Настя приехала из города, она с его бутылью и покончила. Правда, потом ко мне сама наведалась, мою наливку в долг просила, когда к ним гости нагрянули. — Да, Сережа. Запоев я избежал, хотя и люблю прикладываться, как мамка говорит. Это даже полезно сейчас. Мой доктор считает, что это вроде дезинфекции. Успокаивает моего жильца, квартиранта, так сказать, чтобы он там особо не шумел. Ну, давай продолжим исполнять мое сочинение. Он пил глоточками, не торопясь, смакуя наливку. Сергей тоже выпил. Впервые отец сам назвал свою болезнь. Об этом говорила мать, но Сергей не особенно-то ей верил. Значит, это правда? Боли сильные, может, нужны лекарства? Все лекарства — это успокоительное для родственников, так мой доктор говорит. Он или кореец, или китаец, может, и то, и другое вместе. Поговорим о другом, более интересном. Он даже на полусгнившей скамеечке умел сидеть, как в начальственном кресле. Левая нога упирается в землю, правая выставлена вперед, спина прямая, седые волосы тщательно причесаны, опускаются на плечи, левой рукой он опирается на колено. На сына смотрит по привычке учительски, с иронией, будто речь идет не о смертельной болезни, а о чем-то привычном и неизбежном, вот как, например, о соседе, который стал напиваться и ночью выходить на веранду и распевать песню, преимущественно одну и ту же. про самое синее в мире, черное море мое. Причем на Черном море кирпичников никогда не был. Отдыхать ездил в правительственный санаторий на Иссык-Куль, и ничего внятного не мог ответить, когда Сергей Иванович спрашивал его, почему он всегда поет про Черное море, а не про что-либо иное. Вот также нельзя объяснить, почему именно к тебе в легкие или в кишечник, или еще куда, Забрался этот незваный жилец и точит тебя, и живет себе припеваючи, и заставляет тебя, если не петь про море, самое синее в мире, то истошно орать и даже материться самым черным матом. Ты на мамку не сердись. Она, конечно, паникует, когда меня прихватывает. Как тут поймешь, в последний раз прихватила или нет? Конечно, мне положено дома лежать. Можно сразу вызвать скорую или моего врача, корейцы китайца но этот самый ким семенович или как его по правде звать не знаю говорит что здесь в горах мне полезней и говорит что я правильно поступаю что решил доживать последние денечки именно здесь подожди не перебивай лекарствами я запасся уколом могу и сам сделать наловчился так что и тут такая красота да ты сам все понимаешь давай еще выпьем Сергею пришлось согласиться. Конечно, время от времени мамке надо уезжать за продуктами, лекарствами. Да и устает она здесь. Ты же знаешь, ей больше нравится город, и не наш Фрунзе, а Москва. Ну, Питер. А еще лучше, если Париж или там Вена, например. Ну, естественно, волнение. Как бы чего без нее не вышло. Да, вот так. Сергей Иванович покривился, показав ровные зубы. Верхний ряд был вставной, но сделанный так, что зубы казались своими, хорошо сохранившимися. Он умолк, смотрел мимо сына в сад, где росли выращенные им яблони, груши, у веранды абрикосы и персики, а посреди сада — черешня, которой он особенно гордился. Она была уникальна в своем роде, скрещенная из нескольких сортов вишен и черешни. Настойка, которую они пили — была как раз из ягод этого дерева. У самого входа в сад росла огромная высоты урючина, и плодов давало столько, что Сергей Иванович набирал урюк ведра и ставил перед калиткой, укрепив табличку с надписью. «Прохожий, угощайся, бери ягод сколько хочешь, но ведра оставь, они понадобятся для плодов, которыми воспользуются и другие люди». Иногда урюк забирали прямо с ведрами, но чаще всего они все-таки оставались. В дачном поселке писателей и журналистов, среди которых затесался и Алёшин старший как музыковед, ведущий передачи по телевидению и радио, а иногда и печатающийся в газете, быстро распространилась слава о нем, не только как о знатоке музыки, но, оказывается, и опытном садоводе. К Сергею Ивановичу стали приезжать за советами, особенно в ту пору, когда на выжженном солнцем скотопрогонном тракте и по склону холма стали вырастать дачные домики, а потом, на удивление местным жителям, зазеленели и стали плодоносить сады. Сергей Иванович, выросший в семье сельского врача, с детских лет был приучен ухаживать за садом, росшим у родительского дома, Да и вся сельская жизнь пробудила в нем ту любовь к природе, ко всему живому и прекрасному, что и привело его к музыке, сделая ее знатоком. Как только Сергей Иванович вышел на пенсию, он весь углубился в садоводство, выращивал каждый куст и каждое деревце с тщанием и любовью, читая уже не музыковедческую литературу, а садоводческую. И вот теперь пришло время прощания со своим детищем. — Я все понимаю, папа. Ну что же, надо расставаться с дачей, садом. — И с жизнью, — закончил фразу сына Сергей Иванович. — Ну зачем же так? — быстро сказал Сергей. — Откуда мы можем знать? — Перестань, — перебил Сергей Иванович. — Все давно известно. Может, завтра, а может, через неделю или месяц. Все очень просто, Сережа. Сердце останавливается и... Кода... Но подожди, есть же... Ты мне лучше скажи, сколько дней сможешь здесь пожить? Сколько потребуется. Да? А как же работа? Гастроли отменят? Где деньги возьмешь? Найду. Не об этом думать надо. А о чем? О Боге. Поздно мне о нем думать. Нет, отец, к нему никогда не поздно обратиться. Да знаю, знаю, ты стал религиозен. Мать говорила, в Москве ты ее в церковь водил. Я вот что, ее к себе заберешь? И ты об этом спрашиваешь? Да ведь приходится. У вас же всего две комнаты на троих. А москвичей, как известно, испортил квартирный вопрос. Это, между прочим, точка зрения дьявола, а есть и другие позиции. Да? В самом деле, я как-то об этом не подумал. Ты прости, я бывал несправедлив к тебе. Требовал лишнего, мамка денег просила, когда можно было обойтись и без них, а я ее не останавливал. Но ведь ты знаешь, мамку, ей ведь всегда мало. И неожиданно бледно-желтое лицо Сергея Ивановича, из учительски назидательного, покривилось совсем не иронически, как только что, а старчески плаксива, и он кнулся головой. с седыми длинными волосами, в грудь сына. Сергей прижал отца к себе, почувствовал его исхудавшие плечи, грудь, выпирающие лопатки, которые оказались под его ладонями, и только сейчас понял, что отец стоит у обрыва и вот-вот свалится в черную пустоту. «И ты меня прости, и я был к тебе несправедлив, и помогал вам мало, если честно признаться. Не хочу оправдываться, но и не надо». Тамара Ильинишна, жена Сергея Ивановича и мать Сергея, спускалась по пологой тропинке сада, чтобы нарвать зелени к обеду. В пространстве между деревьями, уже обронившими первые желтые листья, она увидела мужа и сына, которые сидели рядом на скамейке, голова к голове обнявшись. Сказал, поняла она, что произошло между ее Сергеями, и застыла на садовой дорожке, не зная, что делать дальше. Подойти или сделать вид, что она не видит их? Она выбрала третий вариант. Укрылась за высокими стеблями малинника, который Сергей еще не успел прорядить. — Не хочется умирать, — услышала она придушенный голос мужа. — Но что ты, Петка, Попетка мой? Сергей называл отца так, как в детстве, не выпуская его из объятий. ты не умер, жив-здоров. Пятаковский Пятаков, — закончил отец с приветствия, — с каким они, громко перекликаясь, быстро шли навстречу друг другу, когда Сергей приезжал студентом на каникулы или потом уже солистом московской филармонии с женой и дочкой в отпуск. Исхудавшее тело Сергея Ивановича вздрагивало от рыданий. Сергей прижимал его к себе, гладил, успокаивая. Помнишь? Ты же сам говорил, мы еще повоюем, когда у нас офицеры гостили перед отправкой на фронт с Японией, помнишь? — Вася Кобытов, капитан, — это он так кричал. — И ты тоже, я хорошо помню. Ты еще просился, чтобы тебе помогли оформить документы, чтобы идти воевать. А потом вы вышли во двор и полили из пистолетов. Сергей Иванович поднял на сына мокрый от слез лицо. — Ты не считаешь меня трусом? что я в тылу отсиделся? — Нет, — горячо возразил Сергей. — Я видел, как ты мучаешься, видел, и страдал вместе с тобой. — Спасибо. — Да за что? Разве мало ты сделал, чтобы настоящая музыка звучала здесь, в Киргизии? Настоящая музыка? Разве мало у тебя учеников? — Ты мой лучший ученик, Сережка. И он опять заплакал. Но это уже были другие слезы, не отчаяние перед лицом смерти, Не безысходной тоски, а тихого прощания. Тамара Ильинична всхлипнула. Поняв, что прятаться за кустами больше нельзя, она раздвинула ветви, вышла на открытое место. — Хватит вам тут бражничать, — сказала она, — будто нельзя за столом по-человечески. — Да мы, — Сергей Иванович встал, — достал из кармана куртки платок, вытер лицо. Вспоминали, но, правда, немного того. — Этого, да, вижу. Бутылку свою бери и идемте на веранду. Обедать пора.